Глава девятая. Домой не хотелось, но идти куда-то еще, что-то предпринимать, не было больше сил. Вернувшись, Эмма вгляделась в свое отражение в прямоугольном зеркале над диванчиком в прихожей. Выражение лица, конечно, оставляло желать лучшего. К тому же она, видимо, потеряла еще пару килограмм за эти три дня. Щеки впали, скулы и подбородок стали более острыми, но макияж все еще справлялся со своей основной задачей. Делал кожу светлее, глаза ярче. Под тонким слоем тонирующего крема она даже разглядела несколько несмелых веснушек, проступивших на носу после прогулки под солнцем, и задумалась, стоит ли на время перестать пользоваться косметикой и попробовать позволить естественному загару сделать свое дело. На детских летних фотографиях у нее был прекрасный золотистый загар, а выгоревшие на солнце русые волосы выглядели куда эффектнее, чем сейчас. Кажется, с годами они прилично потемнели. Она намотала на палец прядь и вздохнула. Но, в общем и целом, можно было подумать, что у этой девушки все в порядке. Она бодра и полна сил, если не выискивать повод для придирок намеренно. Так эми казалось. Стоит ведь только улыбнуться. Она растянула губы в попытке изобразить непринужденно счастливое выражение лица. Вышла паршиво. Ее голубые глаза сейчас казались темными сырыми как затянутая тучами неба. Она нахмурилась и прочитала в них вопрос. Если хотя бы на секунду представить, что сказанная старухой правда, может ли это объяснить исчезновение Наташи? Особенно смущало то, что баба Валя занавесила зеркало и, похоже, боялась его. И все это было связано с упоминанием о ее старой знакомой. А сама ведьма, в свою очередь, мешалась судьбу семьи Эммы в прошлом. Что, если дух умершей ведьмы каким-то образом продолжал преследовать своих клиентов и их потомков после смерти? Являлся в зеркалах. Не зря ведь во сне Наташа привела Эмму к зеркалу, и, возможно, не просто так на него попала кровь сестры. А туалетный столик? Если он действительно двигался ночью, если ей не показалось, то, получается, ведьма могла не только показываться людям в отражении, но и вмешиваться в ход событий в мире живых. Но даже если это и не так, появление видимо в зеркале могло напугать сестру в неожиданный момент, так что она чем-то поранилась, например, маникюрными или парикмахерскими ножницами. Потому сестра и выбежала из дома, даже не заперев дверь. Она была ужасно напугана и искала помощи. Это объяснило бы и отсутствие следов насилия или нахождения в доме других людей. Отражение недоверчиво скинуло брови, словно спрашивая. «Неужели эта версия могла тебе показаться самой логичной и правдоподобной из всех? Это мистическая сказочка? Совершенно невероятная и оторванная от реальности?» Эмма встряхнула головой. «Конечно нет. Не может быть все так просто. Ведь в этой истории тоже есть несостыковки. А как же тогда бутылка ликера? Ее тоже дух ведьму принес? Без вмешательства человека тут явно не обошлось. И вдруг в голове мелькнула неожиданная мысль. «Мамина шкатулка с украшениями». После аварии Наташа хранила ее в серванте в гостиной. Пусть события до аварии стерлись из памяти, но это Эмма помнила прекрасно. Следователь подумал, что ценные вещи не забрали, ведь она и сама так поначалу решила. Телевизор, компьютер, карточки — все это осталось в доме, не было никакого разгрома, как если бы преступники искали и выносили ценности. Но где шкатулка? Разве она на месте? Эмма вбежала в гостиную и взглянула на полки с сервизами, фарфоровыми статуэтками и прочими памятными вещами. Она убедилась в своей правоте. Раньше шкатулка стояла вот здесь, на второй полке, прямо рядом с фигуркой бронзового слона. Но не сейчас. Эмма порылась в шкафах, тумбочках, поднялась на второй этаж, даже осмотрела закрытые спальни и перебрала старый хлам в кладовке и гардеробной. Шкатулки нигде не было. В Наташину спальню заходить не хотелось. Но она пересилила себя, открыла дверь, обыскала все доступные места для хранения. К счастью, зеркало было на месте и больше никуда не сдвинулось. Чего она так боялась? Но вот шкатулка... Шкатулка как сквозь землю провалилась. После дневного разговора звонить следователю было очень неловко. Только нельзя же игнорировать такую важную деталь. А вдруг она что-то изменит прямо сейчас? Нельзя упускать момент. Сразу дозвониться не удалось, но где-то через час Быков перезвонил сам и выслушал новость довольно сдержанно, без осуждений, без бурных эмоций, вернее сказать, без всяких эмоций вообще. Спокойно поблагодарил и попрощался, попросив не забыть упомянуть об этом завтра, во время дачи показаний. Конечно, подумал, наверное, что за это время Наташа и сама могла бы избавиться от шкатулки, но попоялся нарваться на очередную вспышку негодования. Только Эмма была уверена. Не могла Наташа продать такую памятную вещь и тем более выбросить. Некоторые украшения, хранящиеся в ней, передавались из поколения в поколение, доставались маме от бабушки, а ей от... Стоп! От бабушки! А мог ли там лежать амулет, о котором говорила баба Валя? Теперь не узнать. Ну почему, черт побери, из всех возможных вещей пропало именно это? После всего эми было просто необходимо проветрить голову, которая гудела от бесконечных, переполняющих ее предположений и, кажется, готова была лопнуть. Раньше ей помогала отвлечься музыка, но в последние пару лет девушка променяла ее на тишину. Возможно, из-за того, что музыка постоянно звучала фоном в магазине, ее прекращение означало наступление отдыха, времени для себя… Но теперь тишина мешала, по возвращении в синюю заводь она потеряла свою былую безмятежность, будто в этом безвольном молчании поселилось что-то зловещее и нашептывала на ухо проклятие. В доме было ужасно душно. Или ей так казалось? Эмма поставила все окна в кухне и гостиной на режим проветривания, но это мало спасало, хотя в вечернем воздухе за окном уже чувствовалась прохлада. Она надела легкий спортивный костюм, состоящий из футболки и свободных серых брюк, пристегнула Ёша на поводок, чему тут очень обрадовался, ведь он готов был отправиться на поиски приключений в любое время дня или ночи, воткнула наушники, на всякий случай повязала на пояс худи до молнии и прошла через сад на улицу за калитку. В наушниках заиграла легкомысленная зажигательная песенка Дуа Липы «Левитейтинг», и от души вроде бы отлегло. Ноги сами несли ее вверх по улице, к реке, где жили хорошие воспоминания и в детстве дышалось так легко и свободно. Проходя мимо соседского дома, повинуясь внезапному импульсу, она подняла взгляд на окна второго этажа. Он снова стоял там и смотрел. «Маска», как назвала его лика. Эмма явственно ощутила кожей его пристальный, сверлящий взгляд. «Что нужно этому человеку? Зачем он за ней следит?» Она подняла руку и помахала таинственному соседу. Из банальной вежливости. Да, и если бы он ответил на приветственный жест, возможно, ей удалось бы избавиться от чувства давящего, тревожного дискомфорта. Но фигура в окне попросту снова ретировалась и исчезла в глубине комнаты, словно нечто не из этого мира, призрак или мираж, не способный говорить с человеком на одном языке, даже жестовым. «Боже, да что с ними всеми не так? Здесь вообще есть нормальные люди?» Старушка намекала, что Наташа была не в себе. Но кто здесь тогда вообще в здравом уме? Таинственные маски, злые ведьмы, неотесанные амбалы, занавешенные зеркала, следователи с приветом. Как тут не сойти с ума? Еще через дом ее снова поджидала Аказия, заставившая сердце бешено колотиться. Упитанный серый кот свалился с забора, весь клокоченный, словно его резко разбудили, выбежал на середину дороги, зашипел на Йо, выгнул спину а потом ушмыгнул под калитку на противоположной стороне. еша постоял, поводил носом, выполнил умилительный этюд ушами, напомнив тем самым интерактивную игрушку Ферби, и двинулся дальше. Кошки его мало заботили, а вот Эмма, похоже, теперь остро реагировала на каждый шорох. Она прошла до конца улицы, свернула на узкую тропку между заборами и сетки рабицы, и дома с аккуратными садами вскоре остались позади. Грунтовая дорожка провела ее вдоль опушки леса, плавно зазменилась вверх к холму, попеременно кренясь то влево, то вправо, а потом сдалась, обогнула возвышение и убежала в сторону шоссе. Эмма и Йоша свернули налево и поднялись по траве на самую вершину, где росло несколько высоких берез и открывался вид на долину реки внизу, и чуть правее — пологий склон и залив с тем самым песчаным пляжем, где они с сестрой когда-то так любили резвиться. В двухстах метрах от воды располагалось кафе с большой летней верандой, в котором пекли самые вкусные пончики и готовили молочные коктейли. По склону прогуливались парочки, компании разных возрастов и такие же, как она, одиночки с собаками. Кое-где были расстелены покрывала для пикников и даже стояла одна походная палатка. Несколько ребятишек бегали вдоль берега по щиколотку в воде. Время уже близилось к девяти, и только двое самых закаленных или просто изрядно поддатых, а взрослых, рассекали гладь, едва успевшей прогреться за день воды. Сюда приходили не только жители Синей Заводи, но и заезжали отдохнуть любители природы из ближайших городов, поселков и деревень. Эмма сдернула с пояса худи, постелила на траву внутренней стороной, села и устремила взгляд вдаль. Солнце теперь висело низко над горизонтом, заливая все вокруг желто-оранжевым светом. Горящие золотом облака отражались в поддернутой рябью воде. От завораживающего зрелища перехватило дыхание, нахлынули воспоминания, переживания захлестнули ее, переполнили душу и, наконец, вырвались на волю. Неожиданно для себя Эмма разразилась рыданиями, заревела в голос так самозабвенно, будто никого в мире больше не существовало. Эта невероятная красота на контрасте с личной трагедией обострила чувство жалости к себе до предела. Эмма вспомнила и аварию, и непростой период восстановления, и то, как жаждала все вспомнить, узнать правду. А Наташа, единственный оставшийся в ее жизни близкий человек, который мог бы помочь, только холодно отнекивалась, говорила, что ей это ни к чему, и избегала младшую сестру, стараясь скорее сбагрить Москву, и оправдывалась тем, что Эмме надо учиться. Как после переезда они окончательно отдалились и, словно чужие люди, созванивались раз в несколько месяцев по праздникам. А теперь ее больше нет. Наимные попытки Йоши успокоить хозяйку не возымели никакого эффекта. Слезы текли и текли. Песик забрался на колени, встал на задние лапы, пытался расцеловать ее, но Эмма зарылась лицом в ладони и продолжила тонуть в собственных слипах и подвываниях. То, что долго копилось внутри, достигло пика и теперь вывалилось наружу бурным потоком. Эмма не помнила события прошлого очень выборочно, а именно последние два лета до аварии. Лето 2017 и рокового 2018 -го года. Это было странно даже для врачей. Она помнила себя в Москве, помнила время учебы в одиннадцатом классе и выпускной, помнила, как готовилась и сдавала экзамены, но не помнила лето до и после этого. Последний учебный год школы она провела с отцом, потому что мама и Наташа уже перебрались в синюю заводь на постоянное жительство. Только у папы оставались дела по работе в городе, а ей надо было доучиваться и поступать. Но она совсем не помнила время, проведенное здесь. Несколько месяцев словно избирательно стерли, вычеркнули из жизни. И это было обидно вдвойне. Наташе досталось больше времени с мамой, и у нее сохранились воспоминания, а Эми не осталось ничего. Слезы закончились, наступило опустошение, но и оно было неполным, чувство обиды и несправедливости никуда не делось, лишь залегло на дно и притаилось на время. Эмма обнаружила себя теребящий коричневый плетенный браслет с красными бусинами, который ей подарила Виолетта еще на первом курсе университета, сделала для подруги сама в качестве антистресса. Нередко в трудные моменты пальцы сами тянулись к нему и перебирали бусины, помогая Эмме постепенно успокоиться. А она ведь до сих пор не позвонила подруге и ничего не рассказала. Ограничилась сухим сообщением, доехала все в порядке. Целую. Тогда она еще надеялась, что Наташа вернется совсем скоро и не придется ни о чем говорить. Ей было стыдно, так не хотелось снова выглядеть перед Виолетой, вечно жалующейся неудачницей, у которой без того все в жизни наперекосяк. Подруга и так вытирала ей немало слез за годы общения и стала настоящей опорой. Она ведь с такой надеждой провожала Эмму синюю заводь, веря, что они, наконец, помирятся с сестрой и все наладится. Эмма снова ее подвела. Сзади раздался щелчок. Девушка дернулась и испуганно осмотрелась. «Золотой час! В это время фото получаются волшебными!» — прозвучал бархатный голос. Похоже, это был тот самый парень, что фотографировал сборище активистов у магазина. Эмма быстро отвернулась обратно, чтобы спрятать опухшее, заплаканное лицо. «Но я не разрешала себе фотографировать», — злобно буркнула она. «А ваш хвостик, кажется, совсем не против», — ничуть не огорчившись замечанию, сказал молодой человек, и над духом снова раздалось несколько быстрых щелчков. «Какой еще хвостик? У меня вообще-то волосы распущены», — раздраженно проговорила Эмма и снова украдкой глянула через плечо. Ёши, веляя своим пушистым беличьим хвостом, вертелся у ног фотографа и тихо попискивал от восторга, как маленькая резиновая уточка, которую без остановки сжимали. Парень наклонился и потрепал песика по голове. — Так вот, о каком хвостике речь! — сообразила Эмма. Надо же, она настолько погрузилась в себя, что даже не заметила, как выпустила из рук поводок. А сама ситуация и этот ответ не в вдруг показались ей такими комичными и нелепыми, что она прыснула со смеху. Молодой человек тем временем обошел девушку и встал прямо перед ней. Эмма пожалела, что у нее не было с собой солнечных очков, чтобы прикрыть опухшие от слез Вики. «Но деваться некуда. Не будешь ведь таращиться в землю, пока с тобой пытаются вести беседу. Пусть и такую непрошенную, не своевременную. Она медленно подняла голову, осматривая его снизу вверх. Красно-белые кеды были единственным ярким пятном в образе незнакомца. Выше располагались черные джинсы, довольно узкие, обнажающие две полоски щиколоток и плотно облегающие бедра. Не слишком объемные, но все же спортивные и рельефные. Сквозь рваную дыру на одной штанине выглядывало острое колено. Поверх белой футболки черная расстегнутая рубашка. Через шею перекинут ремешок от фотокамеры. А лицо это лицо. Она хорошо его знала. Слишком хорошо. Ну, как такое возможно? Над ней возвышался тот самый блондин и снов с бесстыдной белозубой улыбкой. Эма была так шокирована, что не нашла слов и просто уставилась на него, хлопая ресницами. — У вас что-то случилось? — поинтересовался парень, очевидно, заметив красные заплаканные глаза Эммы. — Да, то есть нет, а мы... мы знакомы? Блондин занес правую руку за голову и театрально почесал затылки. «Хм, а разве это не должна быть моя фраза?» «Нет, я серьезно. Не думайте, что это какой-то дешевый подкат». Эмма замахала руками и залилась густым багрянцем, а парень ухмыльнулся. «Уверена, я раньше вас видела». «Ну, у меня есть видеоблог о профессиональной фотографии и обработке, довольно лютный. Объективная картинка называется. А еще, наверное, вы могли видеть меня на снимках в местной газете». Эмме нравилось, как он говорил с ней. Кажется, блондин был первым человеком в синей заводе, не начавшим сходу обращаться к ней на «ты» и выдавать бестактные фразы, ставящие в тупик. Хотя в тупик ставила сама его внешность и справлялась с задачей ничуть не хуже. Конечно, Эмма была вполне уверена, что дело было вовсе не в блоге и не в газетах, но предпочла об этом молчать. Не говорит же незнакомцу, что она давно видит его во снах пикантного содержания. Что он о ней тогда подумает? Так вот в чем дело. Мне повезло встретить суперзвезду. Решила подыграть она. Жаль только, я сегодня не в форме для совместного селфи, а то могла бы потом похвастаться подружкам. Ничего, у суперзвезды не слишком плотный график в ближайшем будущем. Думаю, сможем найти окошко и исправить оплошность. Подхватил он ироничный настрой Эммы, приземлился рядом на траву и протянул руку. Я Артём. Эмма. Представилась она и охотно ответила на рукопожатие. Тепло его ладони придало немного сил, пробежало под кожей и робко заняло свое место с краю, заставив гложущее чувство нестерпимого одиночества потесниться. Не отдавая себе в этом отчета, Эмма жала его руку слишком сильно и продолжала удерживать. Со стороны казалось, что она внимательно разглядывает пальцы Артема, но на самом деле голова ее опустела, Мысли разом улетучились, уступая место чему-то новому, непонятному. Мир перед глазами начал выцветать, пока не стал совсем белым, а сама она стала куда-то проваливаться. А время остановило ход. «А вы чем занимаетесь? Не чемпионка по армрестлингу случаем?» Эхом донеслось со всех сторон, словно заново запуская механизмы мироздания, и картинка опять прояснилась. Эмма осознала, что изо всех сил вцепилась в руку Артема, пустив ход ногти, а тот уже не знал, куда себя перестал надеяться на пощаду и даже заметно покраснел от неожиданно подаренных новой знакомой острых ощущений. Она одернула руку и мотнула головой. Благодарю, так намного легче. Потирая пострадавшую кожу, тихо произнес Артем и откашлялся. Простите, я. последние дни я неважно себя чувствую. Столько всего навалилось. Это место. Я так давно здесь не была. Боялась, наверное. А здесь случились плохие ужасные вещи с моей семьей. Но мне нужны были ответы, и вот я снова здесь. А теперь кажется, что кто-то или что-то, какой-то злой рок, караулил меня все это время. Не мог дождаться моего возвращения. Не знаю, к чему все приведет. У меня никого не осталось. Мне не с кем посоветоваться. Я плохо сплю и, наверное, отключился из-за этого особенно переживая из-за пропажи сестры. Почти без пауз выпалила Эмма и тут же разозлилась сама на себя, потому что, пытаясь объяснить свое странное поведение, она зачем-то заговорила о самом сокровенном. Артем на секунду прикрыл глаза, словно переваривая услышанное. — Подождите, так мы ведь и правда виделись? — вдруг сказал он. — Правда? — Да. Это же вы под шумок улизнули из собрания перед супермаркетом, когда я делал фото. Испортили замечательную композицию, между прочим. «А, так вы об этом?» Пробормотала она немного расстроена, потому что уже успела понадеяться на что-то более информативное. «Давайте еще раз обо всем по порядку. Что именно у вас произошло? Если я правильно понял, вы и есть сестра Натальи, девушки, которая пропала в понедельник». «Да, но не уверена, что должна с вами это обсуждать», — замешкалась Эмма. «Это была минутная слабость». Я ведь вас совсем не знаю. Почему же? Вы уже знаете, что меня зовут Артем, что я фотограф, веду блог. Это легко проверить. Кроме того, я иногда подрабатываю в них штатно в местной газете и фотографирую на различных мероприятиях. Переехал сюда недавно, два года назад, из Питера. Но благодаря работе часто общаюсь и хорошо знаю многих местных. Возможно, я даже окажусь вам полезен. Вы же сами сказали, что вам не с кем посоветоваться. Готов предложить свою помощь? Не знаю, хорошая ли идея обсуждать личные дела с сотрудником газеты. Ну, это уже вам решать. Но уверяю, что мой интерес исключительно человеческий. Скандальные репортажи последние, чем мне хотелось бы заниматься. Да и репортажи в целом. В своем городе этого хватило. Здесь делаю иногда только потому, что трудно отказать хорошим людям. А вообще предпочитаю чистое искусство, поэтому я переехал сюда. Решил отдохнуть от мегаполиса. «Что ж, убедили», — улыбнулась Эмма и, вздохнув, начала свою историю. Когда речь зашла о ведьмах, снах и таинственных видениях, она внимательно следила за его реакцией, боялась, что Артем посчитает ее сумасшедшей, посмотрит с недоумением и жалостью, покрутит пальцем у виска или, хуже, начнет отпускать колки и шуточки, высмеет. Но он слушал внимательно, смотрел серьезно, кивал и делал собственные предположения. Она рассказала почти все, кроме того, что видела во снах и самого Артема. В конце концов, он просил не отчаиваться и пообещал разузнать побольше о ее родных, о забытых событиях, пришествующих аварии, о доме ведьмы, о тех, кто больше других общался с Наташей, и любых происшествиях поселки, которые могут иметь значение. Думаю, Ольга Петровна сможет помочь. Местная учительница. Она искренне любит историю, этот поселок, и знает о жителях почти все. Вы ее видели? Это она устроила то сборище. Крали. Чуть не вырвалась у Эммы, и она воодушевленно закивала. «Что ж, уже совсем стемнело, мы так долго разговаривали. Думаю, пора возвращаться. И, по-моему, вы замерзли. Дать вам мою рубашку?» Спросил парень. Тут Эмма поняла, что вся покрылась мурашками и дрожит. Она была так захвачена обсуждениями, что и не заметила. Наверняка сам Артем тоже продрог, хоть и не подавал вида. «Нет, спасибо. У меня кофта с собой». Она поднялась и надела худи, на котором сидела все это время. «Тогда я вас провожу». Перед тем, как попрощаться, Артем предложил обменяться номерами телефона и обещал сообщить, как только выяснить что-то толковое. «Эмма, позвоните, если вас будет что-то беспокоить. Если будет страшно или тяжело уснуть, я всегда на связи и готов поговорить». «Хорошо. Большое спасибо вам». «Не за что. Я ведь пока еще ничем не помог». Включив в доме свет, она сразу поднялась на второй этаж и поставила на зарядку засыпающий телефон, а потом вышла на балкон. Статная фигура Артема удалялась в свете ночных фонарей, становясь все меньше. На секунду закралась мысль, что и эта встреча была лишь видением, миражом, если б только не странное тепло, поселившееся внутри. Тепло человеческого участия и маленькой новой надежды, которая ощущалась явственнее всего материального в этом мире. Когда Эмма уже разворачивалась к двери в комнату, ее взгляд упал на серебристое напольное кашпо у стены. Цветов там не было с незапамятных времен. Зато они с Наташей использовали его во время игры, чтобы прятать сокровища, загадки, подсказки, тайные послания от прекрасного принца и других сказочных персонажей. Эмме особо нравилось, когда старшая сестра играла роль феи крестной и оставляла там волшебные монеты, которые можно было обменять на желание. Вдруг в памяти промелькнуло то самое видение, когда Наташа плакала возле балкона, сжимая что-то в руках, а нечто невидимое подняло ее за загрудки. Может, это был знак? Эмма наклонилась, вынула горшок. Как и тогда, вместо земли, внутри лежали разноцветные камни причудливой формы и ракушки. Поставила его рядом с собой на полу, запустила руку в кашпой и ощупала дно. Сердце взволнованно застучало. Девушка вытащила небольшой сверток в черном целлофановом пакете и вместе с ним вернулась в спальню. Внутри пакета оказалась маленькая бежевая косметичка. Эмма без раздумий растекнула молнию и достала сложенный в несколько раз тетрадный листок.